Глава 9. Я думала, что не засну до утра, но вот стоило моей голове соприкоснуться с мягкой подушкой, и я провалилась в сон. Нет, не в сон, а в свой серый кошмар. Снова эти глаза Гидеона напротив моих. Его тайное и поцелуй. Я не хотела, чтобы этот поцелуй стал последним. Я хотела ещё ощутить его губы на своих. Мне больше всего на свете хотелось прекратить этот ад, и для него, и для себя. Я лишь во сне посещала серое царство страха, а Гедеон был там постоянно. Я боялась представить, что испытывала его душа всё это время и этим мучения по моей вине. Катерина, тот самый голос Гедеона из прошлого. Я пыталась хоть что-то ему ответить, изменить ход уже произошедших событий, но тщетно. Неожиданно что-то в кошмаре поменялось. Парень застыл, он больше не моргал, его руки неподвижно касались моих плеч. Я судорожно выдохнула и осознала, что могу шевелить своим телом. В кошмаре. Я сделала шажок назад, высвобождаясь от рук Гидеона. Вокруг нас больше ничего не было, лишь пустая серость. Я ступала по ней вместо твердого пола. Она клубилась, собиралась в спирали, двигалась в хаотичном порядке. Я пыталась вглядеться в это серое ничто, но оно было повсюду. И тут пространство вокруг покачнулось. Я испуганно остановилась. Серость вокруг будто начала перестраиваться, хотя визуально ничего не поменялось. Она будто сделала один вдох, потом еще. И тут я услышала голос. Он доносился не из какой-то конкретной точки и пустой серости. Он был повсюду, вокруг, подо мною, надо мной, во мне». Голос был жутким. Я не могла дать ему чёткого определения. Одновременно он был бледным, блеющим, дрожащим и раскатистым. Голос приносил физическую боль моему телу, которого по идее здесь быть не должно. Кто здесь? произнёс он. Я поёжилась. Каждое слово отдавалось болью в моей голове. Я стиснула зубы, чтобы унять боль. Пространство вокруг продолжало дышать, вести себя так, будто было живым. Я чувствую тебя. Иди ко мне. Иди. Приблизься на пару шагов. Дай посмотреть на тебя. Больно расстала. Я схватилась за виски и оглянулась. Вот она, фигура застывшего гидеона. Я не успела отойти от него далеко, но тем не менее это расстояние мне теперь показалось бесконечным. Мне нужно вернуться к нему, продолжить тот кошмар, чтобы больше не слышать этот голос. Я развернулась и направилась к Гедеону, но каждый шаг теперь давался мне с огромным трудом. Я будто передвигалась в вязкой массе. Оказалось, в сером болоте. Оно засасывало, обволакивало, не желало отпускать. Не уйдешь. Снова этот голос. Останешься со мной. Ты и я. Как же долго я этого ждал. Я не удержалась на ногах. упала на колени, на удар о серас не почувствовала. Такая боль пронзила мои виски. Хотелось кричать. Нет, Гидон так близко. Он вберёт в себя вечный сон, и для меня этот кошмар закончится. Пускай лишь на время. Иди ко мне. Жуткий голос вокруг усиливался. Дай посмотреть на тебя. Не уходи. Ты явилась ко мне. Вперёд, только вперёд. Но тело перестало слушаться меня. От голоса исходила такая сила, что я понимала, стоит его послушать, и мне уже не выбраться из этого кошмара. Голос уведёт меня в серое царство, и тогда я не помогу ни Гидеону, ни Моргане, ни жителям Магинеса. Столько людей нуждалось в моей помощи. Разве могла я их бросить на произвол судьбы? Иди ко мне. Тебе понравится. Их крики, отчаяние, боль. Только послушай это вместе со мной. Ты меня не получишь, пробормотала я и стала подниматься на ноги. Никакой опоры под ногами не было. Серое ничто колыхалось вокруг подобно волнам, но я не собиралась сдаваться. Гидон так близко. Боль вновь пронзила мою голову, и я закричала. Но в этот крик я вобрала всю свою злость и желание выбраться. И тут тьма явилась передо мной. Она образовала путь под моими ногами до самой фигуры Гедеона. Я ступила на тьму, она была твёрдой в отличие от клубящейся серости вокруг. Быстро направилась к Гедеону, жуткий голос резко пропал, будто что-то отрезало меня от его обладателя. Стоило мне занять своё привычное место напротив Гедеона, как кошмар оборвался. Я вынырнула из него в своей комнате. Громрило, светили во всю свою мощь. Значит, уже наступило утро. Я взглянула на свои руки с метками дефаута. Ладони подрагивали, и ещё минут 5 я не могла унять эту дрожь. Что-то поменялось в моём кошмаре. Мне удалось заглянуть чуть дальше в серое царство, туда, куда мне был путь закрыт. Точнее, я так думала до этого момента. Уняв дрожь и сердцебиение, я направилась в столовую. Траксы и Дрейк уже сидели там и завтракали. Белые гоньки мельтешили вокруг. Я бросила унылый взгляд на миску в углу столовой. Я понимала, что Дрейк и есть Магнус, только в человеческом обличье, но все же... «О, Катарина!» — махнула мне рукой Тракса. «Я даже не знаю, в каком виде твой зверь меня раздражает сильнее». «Доброе утро, моя принцесса!» — улыбнулся мне Дрейк и встал отодвинуть мне стул. Я присела рядом с ним, с опаской рассматривая принца в моей мужской одежде. «Дрэйк». Все еще с трудом верилось, что мой волколиз оказался человеком. Да не простым, а принцем искований. — Теперь хоть понятно, почему Гриниксы спокойно разрешили ему лететь на себе, — заметила Тракса. — А регистрация в Вильморе? — спросила я, решив пока не рассказывать им о своем кошмаре. Я не понимала, что мне делать с новой информацией. И эта тьма... Мириаль помогла мне или я смогла призвать ее к себе на помощь? "The камень не в тебе не признал девушку", пожала плечами Тракса. "Её система не идеальна, считывает лишь поверхностную информацию. Тракса вела меня в курс дела", сказал Дрейк. "Пока я был в обличии Волкалиса, звериный дух и вонь, стинкт, часто водивали надо мной, поэтому я помнил лишь урывками наше путешествие". Дрейк пододвинул мне тарелку, наполненную тушёными овощами. Я уставилась на аппетитные кусочки без малейшего желания попробовать их. — Что теперь собираешься делать? — спросила Тракса, заметив, что я не в настроении. — Мне нужно научиться управлять своей мощью, — сказала я тихо, но голос мой прозвучал уверенно и твердо. — Только как? Вечный сон! Стоит мне выпустить из себя эту мощь, и она не пропадет бесследно. Ей нужно будет куда-то проникнуть. — То есть тебе нужны подопытные и с душой? — протянула Тракса, задумчиво, наматывая на палец конец своего хвоста. того, кого можно отослать в царство страха? Даже не думай, ахнула я. Не стану я ставить на тобой такие эксперименты. Ха, тебя безумие накрыло, хмыкнула Тракса. Я на такое не соглашусь. Но мы же находимся в лесу Штормов, идеальное место для экспериментов такого рода. Чего только не делали здесь маги? Почему бы и дефолтом тут не испытать свою мощь? Ведь Маргана так и поступила. Скрылась здесь и при помощи своей мощи создала себе такой железный дом под землёй. Что ты предлагаешь, красноволосая? спросил Дрейк. Подвергнуть опасности мою невесту. Я не твоя невеста, буркнула я, озыркнув в сторону принца. Но как же наш союз? спросил Дрейк. Выглядел он лучше, чем ночью, свои тёмные волосы до плеч зачесал назад, видимо, успел помыться, и теперь от него исходил приятно сладковатый аромат. Но мне хотелось увидеть у своих ног знакомую рыжую шерсть, а не этого самодовольного принца, который мало поменялся за то время, что я провела в заточении во дворце. Я молча отмахнулась от принца и посмотрела на Траксу. Она явно уже что-то придумала. "Драссеры", лишь произнесла она одно слово, и я в недоумении посмотрела на неё. Девушка улыбнулась. "Есть в лесу Штормов одно место, которое все проводники избегают. Ещё давно маги ставили опыты над обычными растениями, решив наделить их сознанием, и у них отчасти получилось это. Дроссеры по-настоящему жуткие монстры. Они умеют охотиться, выслеживать. Хорошо, что они обосновались лишь в болотистой местности леса. Они могут продвигать свои корни лишь по густым болотам, на твёрдую почву ступить не могут. их края и верхняя поверхность листьев усажены крупными железистыми щупальцами, которые выделяют клейкую слизь. Попадёшь в такую, и тебе конец. Они иплотоядные. Ты хочешь, чтобы я отправила живые создания в вечный сон? уточнила я. Пускай по рассказам девушки дрозсыры были монстрами, но если они были разумными, то я могла обречь их на вечные муки. И медвежит лишь голод, равнодушно произнесла Тракса. Как по мне, самый лучший вариант для твоих экспериментов. Никто больше не пострадает. Зато ты познаешь свою мощь и освободишь Моргану. Но я всё равно испытывала сомнения, и Тракса решила озвучить последний аргумент. Тебе когдами за это спасибо скажут? Ну, не буквально само собой. Дроссеры выселили Кадами из той местности, уничтожили всех лесных духов, до которых смогли добраться. А ты помнишь, что говорила Моргана? Она помогает по мере возможности им оберегать этот лес, их дом, а они облегчают ее жизнь в Железном доме. Ты им лишь окажешь услугу. Не стоит относиться к Дроссерам как к разумным созданиям. Они лишь безумный эксперимент какого-то чокнутого мага. Их не должно существовать в этом мире. Тракса замолчала, давая мне время осмыслить сказанное. Тишину нарушил Дрейк. — Моя принцесса, я пойду с тобой, не переживай. "Это ты брось, вер-принц", произнесла Тракса недовольным тоном. "Я лишь доведу её до той местности и сама сразу уйду. Хочешь попасть под горячую руку? Она должна пройти через это сама, не подвергая нас опасности. Но она моя будущая супруга", произнёс Дрейк. "Я должен быть с ней в трудные минуты", подставляет своё крепкое прекрасное плечо. "Но не в смертельно опасные для тебя минуты", отмахнулась Тракса. «Да и вообще, успокойся уже! Не хочет она становиться твоей женой!» «Это пока!» — улыбнулся Дрейк, но я их уже не слушала. Мне нужно было научиться управлять своей силой. Но вечный сон — мощь направленного действия. Как мне не хотелось это признавать, но мне придется испытать ее на ком-то. И дроссеры были лучшим вариантом из возможных. «Если я отправлю в царство страха Траксу или Дрейка, я не выдержу этого, не смогу это пережить». Они начнут являться ко мне в кошмарах, как Гедеон, и этот жуткий голос. Я не знала, кому он принадлежит, но чем дальше я оттягиваю момент познания своей силы, тем легче ему будет добраться до меня.